Глава двадцать первая «Значит так», — обратился Пал к парню, — «теперь тебя зовут Атлет. Считай, я тебя окрестил». «Чего?» — изумился тот. «Скажем так, есть небольшая вероятность, что это поможет тебе выжить. Как это?» «Следи за мной». С этими словами Пал сделал шаг назад и прошел сквозь остатки витрины и раму. При этом не дрогнул ни один торчащий осколок и не хрустнуло под ногами стекло. «Как это?» – выпучил глаза тот. «У нас развиваются сверхспособности. Это улей, и никто не знает, что он есть такое. Зато существует система поверий. Отказ от прошлого имени – одной из них. Считай, что ты умер и родился заново. Не зря же второе название этого мира – Стикс». «Я тебя окрестил, и это даст тебе больше шансов. Это один из моих даров». «Ага», — повеселел атлет. Нормальная погоняла, Я не против». «Окрести и меня», — вмешался второй парень. «Это уже не ко мне», — покачал головой Пал. «Холод, твой клиент». Холод прищурился, осматривая парня. Жилистый, с цепким, но не агрессивным взглядом. скорее очень внимательным, и в то же время он не боялся выходить вперед в непонятной ситуации. — Чем живешь? — спросил Холод. — Кто сам по себе? — Кризисный менеджер в игорном бизнесе, — ответил тот ровно. — Без особых эмоций. Точно подходит Холоду. — Тогда будешь валет. — Почему валет? В его голосе послышался интерес, но не обида. «На дому не похож, до да короля не дорос!» — хмыкнул холод. «Хорошо!» — согласился парень. «А я?» — спросил третий и посмотрел на хитрица с надеждой. На вид подполтинник, немного лишнего веса, но видно, что раньше занимался в качалке. Плотно сбитый, коренастый, но уже сдавший позиции крепыш. Одет по-простецки, но далеко не бедно. «Мелкий предприниматель или около того?» «Серега я!» — Бойко затараторил тот. «К теще на маевку ехал. подрязанию она живет, и я сам оттуда. В город подался после армии. На доктора отучился. Сейчас стал главврачом в травматологии. И тут такое...» «Хит! Хватит с нас, айболитов!» Остановил и хитреца, и поток сознания свежака тропов. «Я одного такого встречал, ассоциации плохие». «Хорошо», — легко согласился тот. «Будет хаос. Пойдет?» «Я согласен», — тут же заулыбался доктор. «Мужики, а насколько это действенно?» — вклинился атлет. «У вас теперь шансы выше полтинника?» — не дрогнув, ответил Пал. «Насколько выше, не знаю. У остальных около тридцатки». «Такой ответ устроит? «Вполне!» Атлет расправил плечи и даже подпрыгнул. «Что делать?» Пал поймал понимающие взгляды своих спутников. Те все поняли правильно. Шансы он завысил чуть ли не в разы. Но именно это и требовалось в данный момент. И кто знает, может, Кристины действительно помогут этим ребятам. Не зря же обычай разошелся по всему улью. «Раз все решили, тогда работаем!» Пал подобрался. «Атлет, ты же ехал в автобусе?» «Да, как и все мы!» «Хорошо, собери пассажиров и выведи на поле возле трассы. Организуй мужиков. Пусть выносят все, что найдут из магазина. Я так понял, у вас канун маевки». «А у вас что не так?» Невольно удивился атлет. «Тут все сложно!» нет определенного календаря короче выводи людей в поле и пусть держатся кучно организуй пикник никого не отпускай а что мне им говорить по поводу этого атлет кивнул в сторону черноты взрывная экспериментальной станции с адронным коллайдером долепи да что угодно россия идет вперед семимильными шагами в светлое будущее и это лишь маленькое упущение Мы из группы быстрого реагирования НИИ, а вы теперь волонтеры. Вскоре прибудут спасатели и всех вывезут. И всем выплатят огромную компенсацию в долларах или золотых слитках, по желанию. Главное, чтобы все сидели на месте и не бегали по окрестностям, понятно? «Более чем!» – кивнул атлет. «Хит, вы с доком идете в поселок!» – перевел внимание Пал. Сгоняйте местных по той же схеме на поле, вали их по юридической базе, мол, по статье такой-то и такой-то, ваша земля заражена и подлежит отчуждению, но вы получите миллионы компенсаций, теракт, катастрофа и все такое. Забалтывайте людей до потери рассудка, но главное выводите животных, котов, собак и все, что мельче 10 килограмм. Привязывайте их к деревьям или к забитым в землю кольям по периметру лагеря. Котов вообще закидывайте в кроны. Чем выше, тем лучше». «А это зачем?» – удивился атлет. «Еще увидишь», – прищурился Артем. «Всем гринписовцам объясни, что это живые датчики вредоносного излучения. Если будут возражения, разрешаю привязывать к деревьям смутьянов. Понял?» «Так точно». Без усмешки ответил новичок. «Разрешите выполнять?» «Разрешаю», – кивнул Тропов. «Холод, на тебе гаражи. Нужны тросы и цепи. Метров двести точно. А я пока отцеплю цистерну и подгоню сюда тягач». «Понял», – с усмешкой козырнул Тимур и потащил валета в сторону гаражей. Сам Тропов направился к заправке. Она по условиям техники безопасности стояла в стороне от жилых зданий. и магазина, потому пришлось идти метров двести, там имелся собственный генератор, но при отсутствии связи все работы приостановились, свободный персонал скучковался на краю дороги и что-то яростно обсуждал, едва рассмотрели паладина и его снаряжение, настороженно притихли, но не разбежались, уже радует. Наличие электричества делает заправку идеальным местом для размещения народа. Однако при обращении у людей начинают плыть мозги. Паразит начинает постепенно перехватывать управление телом, и люди теряют адекватное восприятие реальности. Даже у иммунных борьба с паразитом сопровождается различными негативными эффектами. Потому нужно срочно убрать из нее всех. Не ровен час кто-то решит, что мощный взрыв украсит местный пейзаж. «Что происходит?» — вперед выдвинулась щуплая девчонка лет двадцати с бейджем администратора. «Кто вы такой?» «Мелкая, но смелая. Парни в униформе при виде пулемета резко скисли, но им и на вид чуть больше восемнадцати». «Экстренная эвакуация, утечка биологического оружия с секретной лаборатории», — рявкнул Тропов. «Собирайте персонал и выводите его в поле». «Но...» — попыталась было возмутиться девушка, однако Тропов ее грубо перебил. «Молчать!» — зло рявкнул он. «Мне некогда объяснять то, о чем я сам лишь немного знаю. Хотите жить? Двигайте ногами ко всем. Кто начнет артачиться, получит пулю в лоб. — Ясно. Тропов демонстративно повел стволом пулемета. — Кто водитель бензовоза? — спросил он, когда понял, что сумел задавить вопросы в зародыше. — Я... — нехотя отозвался усатый мужичок, что стоял в сторонке. — Отлично. Цепляй цистерну и подгоняй грузовик к лагерю. Вопросы? — Хорошо. — флегматично согласился водила. — Только документы покажи. «А то что-то ты сам здорово похож на террориста!» Тут Пал не мог не согласиться. Грязный, небритый, с топором киркой за спиной, да и после полета лицо в ссадинах и пожелтевших синяках. Тот еще криминальный элемент. «Чего встали?» — рыкнул он на рабочих заправки. «Жить надоело. Бегом в поле. А ты останься!» Постарался прибить Усатого взглядом пал, но тот не дрогнул. Когда все неорганизованной толпой возмущаясь двинулись к постепенно формирующемуся лагерю, Тропов подошел к водиле. «Воевал?» — спросил он у Усатого. «Не совсем. Конвой гонял в первой Черноморской», — кивнул тот. «Семь раз под обстрел и попадал. Дважды ранен». «Так что не пугай меня, парень!» «Пуганы!» «Тогда вот мои документы!» Пал всунул ему в руки очередную брошюру. «Пока читаешь, пошли к фуре. Покажешь, как отцепить цистерну. Времени почти нет». Мужик снова невозмутимо взял несколько небрежно скрепленных листов с мелким печатным текстом и углубился в чтение. Идти он никуда не собирался, но все же краем глаза поглядывал на мнущегося рядом Тропова. Пал понятия не имел, что это за конфликт и кто с кем воевал, но говорить об этом не спешил. Да и взгляд у мужика был такой, что перехотелось спрашивать. Нет, в нем не было угрозы или агрессии, скорее слишком неестественное спокойствие. И это под стволом РПК в руках не слишком опрятного боевика. «Пойдем!» — вздохнул усатый и отшвырнул листовку в сторону. «Отцеплю груз. Только не понял, зачем тебе моя скамейка?» «И все?» — забуксовал Артем. «А чего ты хотел?» — иронично приподнял бровь водила. «Истерику закатить?» «Ну, хотя бы удивился для приличия. Возмутился абсурдности написанного». «А смысл?» — возразил усатый. В твоей агитке все слишком странно и действительно абсурдно, а значит, правда. Хотел бы солгать, придумал нечто простенькое и приемлемое для восприятия. Выходит, таскаешь эту писульку для настоящих передряг. Я прав? Да, выдавил из себя Тропов. Но, я не боюсь смерти, перебил его водила. После того, что видел я, Это не кажется чем-то страшным. С людьми никакие монстры не сравнятся в кровожадности. Представь целую колонну таких фур, как у меня, что везут человеческое мясо, оставляя за собой кровавый след. Мясо, что раньше жило, мечтало и верило в идеалы. А потом прилетает что-то увесистое, и то, что осталось, загружают на грузовике экскаватором. И не домой везут. а в заброшенные шахты и карьеры. И там создают без вести пропавших. Понимаешь? «Да», — снова коротко ответил Пал. «Я так и понял», — грустно усмехнулся водила. «Кадровый офицер? Ага». Тропов так и не смог унять подкатившийся горлуком. Сейчас он чувствовал себя мальчишкой. Этот человек видел столько, что даже улей ему не кажется страшным. Но почему-то Тропов захотел, чтобы этот мужичок выжил, а не стал очередным монстром. И мир вокруг вдруг посерел. Однако не так, как он уже привык. Просто все вокруг заволокло туманом. Сперва Пал удивился и даже испугался, потому как решил, что снова началась перезагрузка и поднялся кисляк. Но тут же понял, что ошибся. Этот туман был иным. Он стелился по земле и витал в воздухе. Он вырывался изо рта, словно влага при морозе. А еще он имел нет ни цвет и ни запах, а нечто неуловимое. И этот туман расползался по телу собеседника, медленно ворочался в нем и уплотнялся в районе позвоночного столба и затылка. И Тропову показалось, что от него веет чем-то болезненным, неправильным. Он интуитивно потянулся к этому сгустку, заставляя его выровнять пульсацию. И у него это получилось. Туман пропал так же резко, как появился. Опал рухнул на асфальт от истощения. Он не мог даже пошевелиться. Горло пересохло, в глазах двоилось, а в виски, казалось, забили два раскаленных гвоздя. Усатый, не понимая, что происходит, бросился на помощь и постарался посадить Тропова. Тот вяло отмахнулся и дрожащими руками открутил горлышко фляги. Только глотнув живчика, он смог откинуться и вздохнуть. «Что это было?» — немного обеспокоенно спросил водила. Пал уже открыл рот, но тут же его захлопнул. А зноб от истощения не шел ни в какое сравнение с тем комком льда, что мгновенно появился в районе живота. Он только что превратил зараженного в иммунного. Правда, при этом едва себя не убил. Три красные жемчужины сработали и наградили его новым даром. Но о таком лучше помалкивать. Насколько он знал, даже легендарные знахари на такое не способны. И тот туман... Неужели это споры паразита? Пока Тропов предавался рефлексиям, водила поднырнул под машину. Что-то зашипело и с хлопком отсоединилось. Под цистерной опустилась стойка. После этого усатый забрался в кабину и плавно выехал на дорогу, уже без прицепа. «Тебе особое приглашение нужно?» — открыл он пассажирскую дверь. «Куда ехать?» «К срезу черноты, через поле». «Понял». Когда они подогнали тягач к лагерю, там уже вовсю разворачивался импровизированный лагерь. Атлет показал отличные организаторские способности. Он взял в помощники охранника магазина, которому холод также вручил брошюру новичка. Сейчас они потрошили магазин и организовывали обед. Люди быстро смекнули, что произошло нечто странное. Если черноту еще можно списать на какой-то теракт, то исчезнувший город объяснить не получалось. Однако ничего опасного не происходило, и кое-кто расслабился. Уже бродили отдельные тела у черноты. Идиоты, как обычно, умирают первыми. Хоть к оставшимся болотникам не приближаются. Те тоже не стремились к знакомству, ведь прекрасно осознавали, что в любой момент могут услышать урчание. Хорошо, хоть эта местность находится в длинной кишке из безлюдных кластеров, и сюда не ринулась волна мутантов. «Что делать дальше?» Водила остановил тягач, не доезжая до черноты пары сотен метров. Соображает лучше остальных. Радиацию тоже не видно, но эффект ее убивает быстро и беспощадно. Тропов все еще чувствовал себя выжатым лимоном, но заметил, что люди вокруг слишком беспечны. Началось обращение. Он попытался вызвать туман, но добился лишь удара в голову и снова поплыл. Тошнота подкатила к горлу. Подъезжай ближе, это не опасно, только и смог прохрипеть он. Что-то тебя развезло, прищурился водитель. Ты что, под наркотой? Если бы, криво усмехнулся Пал, все еще хуже, я истощен, но ты теперь мой крестник. Назову тебя сом. Странный у меня, папаня, покачал головой новоиспеченный житель Улья. «Как бы коньки не двинул раньше сына!» «Все нормально!» Пал снова припал к фляге, после чего протянул ее саму. «Глотни, тебе тоже полезно будет!» «Не пью!» — отрезал тот. «Это будешь пить даже за рулем. Глоток сделай. Это не просто алкоголь, а живчик. В агитке про него сказано много. Уверен, что он мне нужен!» Выдержка мужика поражала. Он прекрасно понимал перспективы и шансы, и не раскис. Уверен. Сон вздохнул, отхлебнул из фляги поморщился. Вот дерьмо! занюхал он рукавом. Это что, теперь так всю жизнь? Ага, пол снова хлебнул из фляги. Возможно, вечность, если повезет. Выжить тут трудно. Так что от моей скамейки надо? Видишь, буханки на черноте. Будем доставать, только тросы нужны. Моих не хватит, сокрушенно вздохнул Сом. Там метров пятьдесят всего наберется. Сколько, не поверил своим ушам тропов. Когда из багажного отсека Сом достал с десяток пятиметровых цепей с карабинами, Пал только крякнул. Привычка. Пожал плечами водила. Часто приходилось стягивать с трассы битую бронетехнику. Инженерных машин не хватало. Приходилось разгребать грузовиками. Вот и таскаю с собой. Только Тропов хотел сказать, что их действительно не хватит, как со стороны гаражей выскочил до боли узнаваемый силуэт бардака, только окрашенный в модную цифру и с демонтированной башней. Ревя движками, он перепрыгнул через трассу и помчался по полю. В одном из люков торчал холод, так что Тропов тут же успокоился, а вот гражданские в панике стали разбегаться. «Глянь, какую я красотку нашел!» Захохотал Холод, едва подкатил к Тропову. «Это не гаража, а настоящий клондайк! На ней один мажор на рыбалку ездил, плавал!» Столько сетей мужикам порвал, что его гараж первым вскрыли. Там еще джип неплохой стоит. Но эта дура на дизеле катается. Значит, и чернота ей не так страшна. Советская конструкция!» Заканчивая этот цирк», — буркнул Пал. Хотя Тропов понимал, что БРДМ, пусть и гражданской модификации, очень кстати. Кластер явно перезагружается нечасто. Растут, откормился лишь средненький лотерейщик. Даже с автобусом и всей живностью в округе едва ли наберется три десятка тонн еды. Этого не хватит откормить самую везучую тварь даже до Рубера. А ведь мясо имеет свойство гнить или разбегаться. Так что запершись в картонном бардаке, они обеспечат себе безопасную ночь. А ее приближение очень беспокоило Тропова. он все время вспоминал пульсации паразита в теле сама и чем больше об этом думал тем больше понимал что уже к утру большая часть местных начнет урчать их общее поведение уже казалось странным тросы где спросил тропов когда валет заглушил движки бардака сейчас мужики с гаражей подтащат отмахнулся холод обходя боевую машину и любовно поглаживая ее по борту. «Там нашлась пара умельцев с газовым резаком, и их достаточно хорошо замотивировал. Они хоть выжили?» «Я берегу репутацию Снежка!» Снова хохотнул Холод. «Правда, не уверен, что ребра не помял, но ребятки оказались сговорчивыми. «Ты как-то слишком весел стал, не находишь?» Удивился живости напарник Опал. Согласен, кивнул Холод. Но как бы тебе пояснить? В том мире я был странным, меня боялись почти с молодых ногтей. А мне было скучно, скучно жить по тем правилам, по которым жили остальные. Тут же я ожил, могу стрелять в тех, кого считаю врагами, и улыбаться друзьям или вещам. Это будоражит кровь. «Да ты адреналиновый наркоман!» — встрял в разговор Сом. «А это что за тело?» — зло прищурился Холод. Смертничек нарисовался. «Он со мной, еще один крестник. Прошу любить и жаловать!» — сурово отрезал пал. «Позывной Сом!» «Да не вопрос!» — легко согласился Холод. «Так мы будем вытаскивать товар с черноты или продолжим сопли жевать?» «Будем!» — Тропов взглянул на закатное небо на горизонте, по которому пошли уродливые черные кляксы. «И, похоже, нам нужно торопиться. Ночь будет не из простых».